Глава тридцать девятая. «Беременна?» Эхом повторяю за доктором, выходя из одного шокового состояния и погружаясь в другое. Я моргаю несколько раз, пытаюсь собраться с мыслями. Все остальные проблемы сейчас отходят на задний план. Могу ли я быть беременной? Вспоминаю, когда у меня в последний раз были эти дни, и мои глаза широко распахиваются от удивления. Ещё перед Новым годом. Я тогда в квартире Волкова жила. Это сколько же прошло? Семь. Семь недель. Выдавливаю из себя, с трудом сдерживая рыдание, и прикасаюсь ладошкой к своему плоскому животу. На Артура не смотрю. Я вообще не желала встречи с ним, хотя в глубине души и чувствовала радость от того, что приехал. Волновался. И, кажется, даже пожалел о своих словах. Но поздно. Обида во мне засела настолько глубоко, что к нему я никогда не смогу вернуться. Хорошо. Постарайтесь расслабиться, Дашенька. Я буду объяснять всё, что делаю, чтобы вам было не страшно. Как можно ласково и произнёс врач. Угу. Кивнула я с трудом сдерживая новый поток слёз. Сегодня я лишилась дома, и просто не могу потерять ещё и ребёночка. Господи, прошу, пусть всё будет хорошо. Я ведь только узнала о том, что буду мамой. Не отбирай у меня это счастье. Пусть он будет здоровеньким. Я буду любить его больше всего на свете. Вас попрошу ожидать в коридоре, обращается врач к Волкову, но тот никак не реагирует, продолжая пялиться на мой живот. С его лица полностью сошли все краски. О чём он думает в эту минуту, не разобрать. Возможно, через час его уже не будет здесь. Не думаю, что он мечтал завести ещё детей. Поэтому наверняка залится, но мне плевать. Главное, чтобы моя кроха выжила, а там уж как-нибудь разберусь со своими проблемами. В деревню к родителям в конце концов уеду. Минуты тянутся безумно долго. Врачи суетятся вокруг меня. Я наблюдаю за тем, как прозрачная жидкость течёт через трубку и попадает в мою вену. Молюсь глажу свой животик и шёпотом разговариваю с малышом. Прошу его быть сильным. Говорю о том, как люблю. Что же я такая дура, раньше не заподозрила свою беременность. Впала в хандру, совершенно выпав из реальности. Плохо питалась, даже таблетки от головной боли несколько раз принимала. Напряжение нарастает. Успокоиться не получается. Я вся дрожу. Почему это происходит со мной? только под утром мне сообщают, что угроза выкидыша миновала. И я наконец-то могу вздохнуть полной грудью. Прикрываю глаза, стараясь не думать о плохом, не прокручивать в голове всё то, что предстоит сделать: восстановить документы после пожара, например. И проваливаюсь в спасительный сон. Когда просыпаюсь, сразу же натыкаюсь взглядом на спящего в кресле Артура. Я не помню, во что он был одет вчера, поэтому не могу сказать, был он дома или же всё это время провёл со мной. Но судя по тому, что на плечах его свита Расиел пепел переодеться Артур не успел. Воспоминания прошлой ночи врываются в мою голову одним потоком. Но я стараюсь не плакать, ради малыша. Теперь всё, что чувствую я, чувствует и он. Поэтому я обязана быть сильной, ради него. Пока волков спит, я могу в открытую разглядывать его ласкать глазами каждую чёрточку его лица. Оказывается, я скучала. Даже больше, чем думала. Как жаль, что всё закончилось вот так. Но я ни о чём не жалею. Благодаря ему я многое поняла, намного изменила взгляды, вышла из токсичных отношений. Вот только почему на сердце так тоскливо? Артур, словно почувствовав на себе мой взгляд, открывает глаза. Дыхание сбивается от того, как он смотрит на меня. Я не знаю, что сказать. Выгнать его, поздороваться, нагрубить. Отворачиваюсь, не говорю ни слова. Даш, говорит он тихо и ласково. А тоны его голоса хочется взвыть. Уже всё хорошо. Придётся на недельку другую остаться здесь. Позже заглянет врач и даст тебе все рекомендации. Он замолкает, возможно, ждёт благодарности, но я не собираюсь ему её говорить. Решая, что лучше всего полностью игнорировать мужчину. Он за месяц ни разу не вспомнил обо мне. Это прямо указывает на то, что я ему абсолютно безразлична, и ребёнок этого не изменит. Я вернусь вечером, привезу всё, что тебе надо: одежду там сменную, фрукты. Ты хочешь фрукты? Он напряжён. А ещё его слова звучат как-то неуверенно. Хочу сказать, что единственное, чего желаю, чтобы он исчез, но упрямо молчу. Ладно, понимаю, ты всё ещё в шоке. Я тогда куплю всё, что написали врачи, и телефон для связи. Я тогда пойду. Я молчу, даже не смотрю в его сторону. Раздаются шаги. Артур идёт к выходу, замирает у двери. Даш, ты прости, что так вышло. Я дурак. Поправляйся. Я хочу с тобой поговорить, но после того, как тебя выпишут. С этими словами он покидает палату. Я же до боли сжимаю руки в кулаки. Я сильная. Я не буду плакать. Я провожу в больнице 2 недели. Всё это время каждый день ко мне приходит Артур. Ведёт себя вежливо, интересуется, как моё здоровье, привозит одежду в фирменных пакетах. Явно только купленное и телефон. Говорим мало. О погоде, о врачах, о Лизе, но не о нашем будущем ребёнке и не о том, как жестоко поступил Артур, прогнав меня прочь из своей жизни. Но я терплю его присутствие ради своего малыша, потому что прекрасно понимаю, что сама себе обеспечить хорошее медицинское наблюдение не смогу, а показывать гордость в такой ситуации не самое лучшее решение. Этого не стоит здоровья моего малыша. Я просматриваю варианты квартир для аренды. Артур сказал, что моя не сгорела полностью, но коридор, кухня и ванная требуют капитального ремонта, на который денег у меня нет. Местная власть скорее всего выдаст всем жильцам какую-то компенсацию, но вот когда это будет вопрос. Поэтому я не теряю зря время, созваниваюсь с риелторами, рассматриваю варианты снятия комнаты недалеко от работы. Беременной будет слишком тяжело таскаться по городу туда-сюда. Теперь я должна думать за двоих. Я забрал документы из регистратуры. Можешь собираться. Тебя выписали, сообщает Артур вместо приветствия. Он выглядит взволнованным, отводит в сторону взгляд. По его резким движениям я догадываюсь, что что-то не так. Хорошо, я только переоденусь. Выйди, пожалуйста. Он хмыкает и переводит на меня насмешливый взгляд. Дескать, что я там не видел. Но натыкается на непроницаемое выражение моего лица и отступает. Я подожду тебя в коридоре. Я не спрашиваю, куда мы поедем. Просто следую за Артуром к машине и сажусь на переднее сиденье. Миша, слишком устала, чтобы спорить или пытаться сейчас вызвать такси, а потом искать гостиницу. Ах, да. Я ведь без налички и банковских карт. Всё осталось в квартире. Я лишь успела ухватить сумочку, но кошелька в ней не оказалось. Тишина между нами давит. Мне уже хочется, чтобы он что-то сказал, пусть даже это будет неприятное. Тогда я могла бы высказать ему всё, что думаю, выплеснуть всю ту злость, что коплю внутри себя много дней. Но Артур словно превратился в другого человека, слишком учтив, слишком вежлив, ни одного грубого слова. Я почти не удивляюсь, когда он привозит меня к своему дому. Хотя, признаться честно, ожидала, что он снял для меня отдельную квартиру. "Зачем мы здесь?" спрашиваю с вызовом, не собираясь покидать машину. "Нам нужно поговорить, серьёзно, о нашем будущем. Я не хотел, чтобы ты волновалась, пока была в больнице" но тянуть больше не могу. Нам не о чем говорить. Ты сам по себе, мы сами по себе. Даша устало выдыхает Артур и трёт глаза. У нас будет ребёнок. Я никогда не рассматривал вероятность, что кроме Лизы у меня будет ещё сын или дочь. Но это случилось им. Если честно, то я счастлив. Его губы трогает лёгкая улыбка. Он смотрит на мой живот, а в его глазах я вижу нежность, ту самую, которая так редко проявляется в нём. Я не умею красиво говорить, да и говорю обычно не то, что нужно. Но я тут подумал, чего медлить? Давай поженимся. Я даже кольцо купил. Сейчас где-то здесь. Он наклоняется ко мне, тянет руку к бардачку, нервничает. Это заметно по каждому его слову и жесту. Я перехватываю его руку, останавливаю его. Дышать становится тяжело, перед глазами всё плывёт, и я держусь из последних сил, чтобы не расплакаться, потому что собираюсь отказать ему. Потому что это из разряда фантастики, наш с Волковым брак не бывает так. Не в реальной жизни точно. Подожди, не надо. Не надо никакого кольца. Я не выйду за тебя. Качаю головой, а на душе становится так тоскливо. Я не хочу, чтобы причиной моего замужества стала беременность. Ты можешь видеться с ребёнком, но жить мы будем отдельно. У нас разные пути, Артур. Что за чушь? Чёрт дашь! Он склоняется ко мне так близко, что я чувствую его дыхание на своём лице. По коже ползут мурашки. Его аромат окутывает меня, возвращая в прошлое. Туда, где я была счастлива. Это из-за того, что я сорвался тогда, да. Прости. Прости меня. Я знаю, что повёл себя словно кретин. Наложал очень сильно. Мне не стоило винить тебя в случившемся. Ализа мне всё рассказала. Но в тот момент я был слишком зол, чтобы признать свою ошибку, а потом. Потом был просто козлом. Невесело усмехается он, заправляя за ухо прядь моих волос. Я буду стараться, очень. Клянусь. Буду заботиться о тебе и нашем малыше. Поверь мне, больше никаких ссор. Давай попробуем. Ты и я, Лиза, и наш ребёнок. Я ведь до тебя никогда не задумывался о том, чтобы завести настоящую семью. Даш, подумай, прошу. Нет, Артур. Не причина не в том, что ты выбросил меня из своего дома, словно надоевшую кошку, без возможности объясниться. Ты не любишь меня? Ты всё ещё живёшь прошлым. Я видела вещи твоей жены у тебя в шкафу. Прошёл не один год, а ты всё ещё хранишь их. Наконец-то смело произношу вслух то, что волнует меня больше всего.